Глава 15. С помощью мглы, рун и собственного таланта они были способны создавать поистине уникальное оружие. Снова перечитал я текст, который теперь был сохранен у меня в интерфейсе. С помощью мглы и рун. Мне почему-то думается, что строка о таланте относится именно к кузнечному ремеслу, коим я пока не обладал. Мглы и рун. Призвав в руки Крисы, задумался, а что, если попробовать внедрить рунный став в них? И каким образом это делается? Даже если у меня и выйдет, где гарантия того, что он уже не внедрен? Недаром же мое оружие обладает некоторыми плюшками и сначала носило имя Близнецы Холодного Гнева, перепрофилировавшись после усовершенствования в рунных Близнецов. Значит, как минимум три руны в последней части, которую я нашел на Орденском кладбище, уже были заложены неизвестным мастером, Только вот упоминание об этом в описании предмета, кроме косвенного подтверждения полунамеком, не было. Демоны. Похоже, придется терпеть до следующего похода на старое кладбище Ордена, где был шанс найти черный мифрил. А вот испортить неумелой попыткой свое оружие, на это я не готов пойти. И даже если не на портачу, можно спокойно доиграться до понижения существующих характеристик с моим нулевым опытом в рунном зачаровании. На сегодня у меня оставалась тренировка с теневиком, на которую я планировал отправиться из личной комнаты, а потом нужно было распределить характеристики, коих после моего фееричного выступления у Берхардов было теперь как у дурака Махорки. Но в мой четко выстроенный распорядок, как всегда, вмешались извне. Путь от арсенала до одинокого демона проходил мимо гильдии охотников, где я нос к носу столкнулся с кортом, отдающим указания нескольким мастерам. Увидев меня, он сделал знак подождать, отпустив охотников, Первожрец Тенгри повернулся ко мне. «На ловца и барс выходит. Светлых дней мигает. Куда направляешься?» К Ставру не стал скрывать я. «А что?» «С тобой хотел поговорить, Дитриан. Я как раз хотел тебя разыскать. А оно вон как вышло. Не уделишь несколько минут своего времени?» «А что случилось?» Я невольно насторожился. Последний раз внимание магистра гильдии закончилось моим забегом по пустоши. Конечно, отчасти я его понимал. Он руководствуется другими категориями, когда принимает решения, направленные на благо Мирта и самой гильдии. Но даже если брать во внимание мою с ним репутацию, вряд ли интересы некоего Мегавайта будут вообще учитываться, если перед ним встанет выбор, я или Мирт. Пойдем. Корт любезно открыл передо мной дверь. Дело действительно срочное. Дитриан оказался на месте. Когда мы зашли в кабинет без стука, он знаком показал присаживаться. «Светлых дней, герой!» — кинул он мне, как старому другу, заставив своим радушным тоном беспокоиться еще больше. «Ты уж прости, не буду ходить вокруг да около, но нам требуется твоя помощь, твоя и мастеров мглы. Ты, наверное, в курсе, что творится у гномов, да?» «Да», — цитадель клана Стали взята в осаду. «Ведьмы, наказующие и игроки пришли, вернее. Исправился я». «Верно», — удивился он моей осведомленности. «В Мирт по тревоге возвращены все до единой группы. Объявлен всеобщий сбор по всей пустоши». Я только присвистнул. Общий сбор означал то, что не только Мирт гудит, как разворошенный улей. В таком состоянии находится еще и искар с пригорным. Если уж Мирт, расположенный дальше всех, стоит на ушах, то что творится в пригорном, от которого до цитадели неполный день пути, боюсь даже представить». Отделение гильдии в Пригорном уже выдвинули своих людей в цитадель. Искар с Миртом тоже должен быть там, не позднее полуночи. Гномы пока сдерживают оборонный щит, но по всем прогнозам долго им не продержаться. Максимум до завтрашнего вечера. «И вы хотите, чтобы мой клан вам помог?» – удивился я. «Да, ты и твой клан нужны цитадели. Но как могут изменить ситуацию неполный десяток пришлых?» Даже если принимать в расчет, что мы бессмертны в пределах этого мира. Вы представляете, сколько игроков сейчас базируется у подножия цитадели. Ни один клан, поверьте. Нашей помощи там просто не заметят. А репутация с гномами. Моих сразу нашпигуют из арбалетов, как только мы приблизимся к цитадели. Ты прав и не прав одновременно. Невесело усмехнулся Дитриан. Твои проблемы с гномами сейчас никого не интересуют. Даже самих гномов. Да. Первое время вам не обойтись без разногласий. Так бывает даже, когда под общим командованием собираются дружественные войска. В данной ситуации это неважно. Но чтобы ты окончательно понял, позволь, я немного отойду от темы». Магистр дотянулся до края стола, налил воды в кружку и жадно опорожнил ее в несколько глотков. «Больше пяти веков назад, когда гремела война богов, прозванная позже переделом, На цитадель клана Стали было совершено вероломное нападение. Отсюда, из пустоши. Но сделали это не охотники, которые в те времена еще даже не объединились в единую гильдию. Это сделали хаоситы, мастера мглы, а вернее, та часть, которая, поддавшись на посулы других богов, предали Теамат. Крепость пала, а из гномева клана удалось спасти единицам. Почти четыре века потребовалось им на то, чтобы по крупицам восстановить былое могущество и отвоевать назад алтарь своего бога Двалина. В крепости находится алтарь? Твою ж ты мать! Не сдержался я. Так вот оно что! Именно! Печально подтвердил Дитриан. У нас нет никаких сомнений, что цитадель осаждена только поэтому. Им не нужна горконская пустошь. Им нужен алтарь. А нам нужен ты, первожрец, на кону не только благополучие горконской пустоши, но и твоей новообразованной фракции. Или ты думаешь, что оказавшись здесь, чужаки не смогут добраться к твоему храму? Да это самоубийство, опешил я. Если вы говорите, что именно мастера однажды разгромили стальных коротышек, вы представляете, как они отреагируют на нас? Я даже не успею никому объяснить, что к тем мастерам мы не имеем никакого отношения. Внимание! Получено новое задание. Осколки былой ненависти. Любыми способами до начала боевых действий с объединенной армией захватчиков добейтесь повышения репутации мастеров мглы с кланом стали до уровня неприязнь. Ранг – эпическая. Тип – фракционная, клановая. Награда – 500 тысяч единиц опыта. Повышение репутации с гномами клана стали и гномами Кроадума. Штраф в случае отказа. Падение репутации с гномами Кроадума и гномами клана стали до уровня ненависть. Падение репутации с Богом Двалином до уровня ненависть. Видно, день сюрпризов еще на сегодня не закончился, ибо следом прилетело. Внимание! Получено новое задание плечом к плечу. В составе своего клана присоединитесь к обороне цитадели клана Стали. Отбейте нападение на цитадель. Ранг легендарное. Тип – фракционная клановая. Награда – 500 тысяч единиц опыта. Штраф в случае отказа. Падение репутации у жителей Мирта, Искара, Пригорного и Охотников горконской Пустоши до уровня неприязнь, аннулирование титула Героя Мирта, падение репутации с гномами Кроадума и гномами клана Стали до уровня ненависть, падение репутации с богиней Тиамат до уровня неприязнь, падение репутации с богом Тенгри до уровня неприязнь. Принять? Да? Нет? Пока я перечитывал тексты двух свалившихся на меня квестов, Дитриан с Кортом терпеливо ожидали моего ответа и не отвлекали от раздумий. Хотя здесь и думать было не нужно. Легендарные квесты просто так на дороге не валяются. А прочитав колонку штрафов, сразу понимаешь, выбора особо и нет. «Зашел в гильдию» называется. Зашибись. Прекрасно понимаю, что именно на таких глобальных ивентах можно как взлететь наверх, хапнув опыта, почета и достижений, так и конкретно просадить репутацию совсем живым. Но не с такими же условиями. «Я и моя репутация магистра гильдии охотников можем тебе помочь с гномами, если у тебя остались сомнения», — вкратчиво произнес Дитриан, подталкивая меня к выбору. «Каким же образом?» — заинтересовался я скорее из вредности, не спеша соглашаться. «Скажем так, у меня есть выходы на главу клана Стали, и думаю, моего слова будет достаточно, чтобы вас беспрепятственно пропустили на территорию цитадели». Твоей задачей будет не допустить стычек своих с гномами и обеспечить военную помощь по мере ваших возможностей. Судя по твоим успехам, с репутацией тебе разобраться не составит труда. То ли похвалил, то ли поддел меня магистр. Уверен, гномам весьма потребуется разведданные, которые никто лучше и быстрее пришлых предоставить не сможет. А еще, не забывай, что ты первожрец. То, что я первожрец, еще ничего не значит. «Один, да!» — загадочно произнес Корт. «А вот если нас будет трое...» «Хм... Корт Тенгри, Ятиамат, а третий...» «Двалин?» — угадал я. «Совершенно верно! И могу тебя заверить, что совместно с шаманами клана Стали у нас есть неплохие шансы не пустить сюда захватчиков!» Подмигнул мне Корт, но его глаза при этом так и остались холодными. «В смысле я остаюсь здесь?» Гном воинственно подскочил, и мне показалось, что он набросится на меня с кулаками. «Какого хрена? Вы там, значит, будете медальки ведрами собирать, а я, как проигранный, буду в храме отсиживаться». Когда, находясь в гильдии, я принял квест, он ожидаемо отобразился у всех членов клана, после чего личку засыпало сообщениями, и меня выдернули во временный клан-холл, таверну Ставра. А ты предлагаешь бросить всю стройку к демонам и отправиться с нами? Раз в пятый попытался я воззвать к здравому смыслу утрамбовщика. И как ты себе это представляешь? Кто останется контролировать рабочих? В конце концов, кто это все затеял? Начнем с этого. «Да сколько можно?» – возопил гном. «Ты же сам согласился на проект! А вот этот вот!» Палец указал на ухмыляющегося кастета. «Подтвердил! Я ж не для себя стараюсь!» «Давай, только ты не будешь сейчас стрелы перекидывать», — нахмурился тролль. «Сам заварил свою стройку. Значит, имей совесть и доделай ее до конца. А то посмотрите на него». «И ты, Брут!» — расстроился гном. «Рабочие только через четыре дня все закончат. Как вы не поймете?» «И что?» «Вообще не понимаю, чего ты возмущаешься?» «Что мешает выполнять квесты в составе отряда?» Привел я еще один аргумент. Опыт и плюшки все равно идут. Так какая разница?» «Да пошли вы!» Гном залпом влил в себя кружку Элли. «Это же событие!» «Так и скажи, что ты просто хочешь повоевать и хапнуть свою долю адреналина», вмешался Яхиль. «Как великовозрастная дитятка себя сейчас ведешь. Эльфом в моем лице сейчас очень стыдно за тебя», пафосно добавил наш целитель и заржал. «Дитятка!» взметнулся гном. «Ах ты шпадла падла ушастая! Я тебе сейчас покажу, дитятку!» «А ну сидеть!» — внезапно рявкнул я. «Вы еще поделитесь!» «Короче, утрамбовщик, завершаешь в темпе свою стройку, и я жду тебя в цитадели!» «Но смотри мне!» — пригрозил я. «Никакой халтуры!» «Можешь хоть сам за мастерок браться! Мне плевать с высокой колокольни! Работа должна быть выполнена, понял?» «Белый!» «Понял, я спрашиваю», — рыкнул я, оскалившись. «Да понял я, понял», — стушевавшись, пробубнил гном. «Вот и хорошо. Итак, Кастет, Димон, Яхиль, Варуван, Пандора, вы со мной. Через три дня сбор у портала, чтобы успеть отправиться с последней партией охотников. Кто не успеет, будет оплачивать портал из своего кармана. Ньютон?» «Остаюсь гномом», — спокойно кивнул Рахшас. «Помогаю ему. Потом по завершении доклад». «Совершенно верно», — подтвердил я, мысленно похвалив сообразительного Ньютона. «При себе иметь полный набор — свитки, лечилки, стрелы Дима. В общем, упаковаться по максимуму, ребята». Когда обсуждение предстоящих событий начало заходить на второй круг, я тихонько ретировался с твердым желанием все-таки попасть сегодня к теневику. А после этого мне предстоял непростой разговор со Стефаном, которому придется объяснить, почему я не смогу попасть к нему утром.